Кеннет Уорф «Попробуйте угадать, чем занимается, точнее, занимался, сей джентльмен. Кто-нибудь сказал «полицейский»? Браво! Да не просто полицейский. Кен орф был личным телохранителем принцессы Дианы и очень любил ее, хотя не произносит этих слов, это было бы не по-английски, нечего выставлять напоказ показ свои чувства». Если бы она не отказалась от личной охраны, по сей день была бы с нами, — говорит он, глядя куда-то холодными, — ох, какими холодными глазами. Я хотел было спросить, почему она отказалась, не уговорил ли ее кто-то, но сдержался. Что-то в напряженном лице и угрюмом молчании этого человека как бы говорило «помолчите», а то... Знаете, вдруг ни к селу, ни к городу выпаливает Уорф. Я был на самом последнем концерте «Битлз». На крыше их штаб-квартиры на Абби-Роуд. Давненько, 30 января 1969 года. Наш патруль вызвали, чтобы согнать их с крыши. Соседям не нравился шум. Нет, представляете, «Битлз» поют в последний раз. Слушай и смотри на здоровье. ан нет. какой то жопе Перевод буквальный, мой, В.П., не нравится. Так что я вошел в историю благодаря тому, что разогнал последний концерт «Битлз». Он помолчал. И я что-то тихо пробормотал про Диану. «Сожалею, сэр, увлекся прошлым». Проект по реформированию монархии, начатый Дианой, состоялся. Она изменила лицо британской монархии. Сказал, будто выучил наизусть положение из полицейского устава. А ведь прав. До Дианы лицо это было надменным, снисходительным, суровым, не выражавшим страданий, боли и тем более сострадания. Оно было неизменным, отважным, всесильным. Оно выражало презрение, торжество и множество иных чувств. Но одного оно не выражало — человечности говоря иначе, ранимость, слабость, страдание, любви, восхищение. А Диана все это привнесла. Когда Англия утопала в слезах, стоя у ограды Букингемского дворца, когда вся площадь перед дворцом была покрыта ковром из десятков и сотен тысяч цветов, когда смерть народной принцессы оплакивала страна, не стесняясь своих эмоций, Сами англичане удивились себе. Только один человек уперся, как английский бульдог. Королева Елизавета II, которая отказывалась дать приказ приспустить флаг в честь ушедшей принцессы. Но ей пришлось уступить. И флаг был приспущен. Диана победила. Мысль вдогонку. Меня всегда занимало то, с каким плохо скрываемым волнением и восхищением мы встречаем титулованных особ. В странах, избавившихся к тому же от монархов не самым деликатным образом, в Америке, России, Франции, люди с преддыханием говорят, «Вчера на вечере познакомился с графом». Много лет тому назад в Советский Союз вернулся граф Алексей игнатьев автор нашумевшей тогда книги «Пятьдесят лет в строю». На каком-то вечере он был представлен одной дамой как бывший граф Игнатьев, на что он заметил, милая, бывших графьев не бывает. Это все равно, что сказать «бывший пудель». Может быть, в этом и заключается ответ? Может быть, это постоянство рода, которое тянется из века в век, переходит из поколения в поколение, может быть, эта неизменность нас пленяет, особенно на фоне нашего существования, когда нет постоянства, когда мало кто имеет представление о своем роде и даже затруднится использовать это слово применительно к себе. На всякий случай я из баронского рода. Правда, не древнего. Моего прапрапрадеда наградил баронством Наполеон. Род, повторяю, Не древний, но все же.